5 лет, чтобы выиграть войну. Россияне бросили вызов НАТО в феврале 2022 года, потому что были к этому готовы. Мы упомянули о том, что они располагают с 2018-2019 годов гиперзвуковыми ракетами, которые дают им неоспоримое превосходство, в том числе над Соединенными Штатами. Они доказали, что могут жить без доступа к системе SWIFT. Кстати, дела сложились для них еще лучше, чем предполагалось, в связи с тем, что многие страны, констатирая, что они выдержали первый шок и, не желая дальше мириться с американской опекой, продолжили торговать с ними и фактически поддерживали их. Мы к этому вернемся в главе 11. Но если окно возможностей открылось для России в 2022 году, оно также и закроется. Как и Путин, американцы осознают демографическую проблему России. И можно даже сказать, что она является причиной их стратегической ошибки. Перспектива, что население России сокращается, в то время как население США продолжает увеличиваться, у истоков пренебрежения, которое они проявили, когда россияне протестовали против расширения НАТО. Вашингтонские стратегии, которые сейчас, похоже, совершают ту же ошибку в отношении Китая, попали в ловушку того, что я бы назвал «демографизмом». Они забыли, что государство с высоким образовательным и технологическим уровнем населения, даже если оно сокращается, не сразу теряют свою военную мощь. Рост образовательного и технологического уровня компенсирует, иногда даже больше, сокращение численности населения на его первых этапах. «Российские лидеры – здравомыслящие люди». Сохранение суверенитета страны является для них моральным требованием. Давайте попробуем поставить себя на их место. Они знают, что их население будет сокращаться. Какие они делают выводы? Не те, которые просчитали американцы, что атаковать было бы безумием. Наоборот, поскольку этот спад становится опасным только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходимо действовать без замедления, так как потом будет слишком поздно. Темпы сокращения населения позволяют нам предположить, что с их точки зрения конфликт должен быть урегулирован в течение пяти лет. После этого появятся малочисленные возрастные группы, делая затруднительной мобилизацию. До сих пор россияне не торопились, их вступление в войну делалось пошагово, дабы ограничить людские потери с целью сохранить фундаментальное достижение путинской эпохи, возвращение к стабильности, гарантирующее всем достойное существование. На данном этапе стратегический расчет, который я представлял, кажется оправдался. Проходят месяцы, одна за другой обнаруживаются промышленные и, следовательно, военные слабости Запада. Сегодня время играет на руку Москве. Но мы также знаем, что у россиян впереди не вечность, и им придется одержать окончательную победу за пять лет. Поэтому они должны разгромить Украину и победить НАТО в течение ограниченного периода времени, никогда не позволяя им выиграть время путем переговоров, перемирий или, что еще хуже, замораживания конфликта. Вашингтону больше не нужно тешить себя иллюзиями. Москва требует только одного – победы. Однако я признаю, что в глазах Запада в моей модели есть одно слабое место. Она предполагает, что Владимир Путин — умный человек».